положение отмечалось и в группе корыстно-насильственных преступлений. Рост преступности в переходный период от капитализма к социализму не являлся чем-то неожиданным и рассматривался большевиками как закономерное, вполне объяснимое явление. Классовая ненависть буржуазии и ее союзников находила выход даже в малейшем причинении вреда, новым общественным отношениям. Не удовлетворяясь активной антисоветской деятельностью многочисленных контрреволюционных организаций, они зачастую прибегали к услугам профессиональных преступников, стараясь создать в стране атмосферу хаоса и паники. Одним из факторов роста преступности, и особенно профессиональной, явилось влияние идей анархизма, которые впоследствии трансформировались в чисто блатные нормы поведения. В сообществах этого так называемого политического течения чаще всего находили приют уголовные элементы, прикрывая преступную деятельность лозунгами борьбы за идею. Под крышей вооруженных анархистов они чувствовали себя в безопасности. Основными же причинами уголовных проявлений выступали голод, нищета и безработица. Обнищение народных масс усугублялось разграблением государства армиями интервентов, причинивших материальный ущерб на сумму 77 миллиардов золотых рублей. Однако эти коренные причины в большей мере были общими для всей преступности. Основу профессиональной преступности – Составляла тогда детская беспризорность, результат гражданской войны и интервенции. Это явление достигало колоссальных размеров. В последующие годы многие виды корыстных преступлений были связаны с Непом. С одной стороны, преступления нередко совершали сами Непманы, а с другой, они становились потенциальными жертвами криминализирующими специфическую категорию уголовников, которые их обворовывали, грабили, вымогали у них деньги и ценности. При этом многие опасные преступники объясняли свои действия идейными соображениями, выдавая себя за борцов с буржуазией. Один из них, Мишка Культяпый, участник 78 убийств, Даже посвятил себе стихотворение, в котором поэтически воспевал идеал свободы и борьбы с игон Непмачей. По профессии убийца. Если говорить о профессиональных убийцах, то их число в 20 и 30 годы, вопреки сложившемуся мнению, было не столь велико. Суждение о распространенности такого рода убийств возникло по двум причинам. Во-первых, в связи со значительным общим количеством убийств, в чем немалую роль сыграли последствия классовой борьбы и активное сопротивление контрреволюционных элементов. Во-вторых, этому способствовало упрощенное толкование понятия личности профессионального преступника вообще и убийцы в частности. Достаточно было усмотреть жестокость или изощренность в способе совершения преступления, как виновного считали профессионалом. К профессиональным убийцам 20-х годов можно в полной мере отнести таких преступников, как Петров Комаров, ленинградские Ленька Пантелеев и Карл Юргенсон, члены банд Котова-Смирнова и Мишки Культятова. Петров Комаров, например, совершил более 30 убийств. Признался в 29 В его действиях обращает на себя внимание детально отработанная техника совершения преступлений. Знание психологии своих жертв, которых он зазывал к себе домой и там за разговором убивал молотком. Котовым Смирновым, До революционный рецидивист было совершено 116 убийств с целью ограбления.